постельные дела Мишура и облупленные фиолетовые ёлочные шары, свисавшие с потолка отделения, навевали гнетущую тоску. Её разгоняли заражённые рождественским настроением медсёстры и санитарки, время от времени вовлекавшие пациентов в праздничные песни. Джулия от пения воздержалась, но в знак поддержки надела шапку Санты. Койка миссис Антоновой была задёрнута тонкой синей занавеской. Ясмин испуганно замешкалась. Её внезапно охватила уверенность, что миссис Антонова умерла, и ей вовсе не хотелось осматривать тело и оформлять свидетельство о смерти. «Либо заходите, либо идите прочь!» Голос миссис Антоновой такой же полной жизни, как всегда, заставил Ясмину вздрогнуть. «Полюбуйся ты, Кавка!» показала она на свою голову, когда Ясми надёрнула занавеску. «Парик у парикмахера». По его словам, требуется тщательная мойка, так что я попросила спрятать меня за занавеской. «Тебе повезло лицезреть меня во всей красе. Что скажешь?» Она представила на осмотр свою макушку. Казалось, будто какой-то ребёнок разрисовал ей затылок цветными мелками. Расчёсы, два маленьких очага высыпаний, Возле правого уха нечто похожее на мокнущий дерматит. «Впечатляюще», — ответила Ясмин. «Дам вам кортизоновую мазь отсыпи». Миссис Антонова отмахнулась скрюченной рукой. «Не трать время попусту. В моем возрасте легкий зуд там и сям сущие пустяки». В ее произношении улавливалась тень акцента. Призрак прошлой жизни в качестве дочери белых эмигрантов. Ко мне ходят соцработница, эрготерапевт, физиотерапевт, врачи, медсёстры, а теперь ещё и специальный человек, ухаживающий за моим париком. Ха! Пустые траты. Что сказала соцработница? Вам что-нибудь подыскали? Мест нет, по крайней мере, в тех домах престарелых, за которые готов платить муниципалитет. Я лишняя обуза. Это совсем не так. Какое ужасное выражение. Миссис Антонова не виновата, что уже несколько месяцев не может покинуть больницу. Ясмин погладила ее ладонь, и от прикосновения дряблая кожа зашевелилась словно песок. "Ну, конечно же, так", весело воскликнула миссис Антонова. "Впрочем, надеюсь, это уже ненадолго. Давай поговорим о чем нибудь поинтереснее. Скажи, что стряслось с твоим молодым человеком?" "Ах, да, всё наладилось. В момент слабости Ясмин незаметно для себя разоткровенничалась со златой. Подробности она, конечно, опустила, сказала только, что всё сложно. «Страсть вернулась в ваши отношения?» «Ещё как», — ответила Ясмин. «И соврала. Была ли у них когда-нибудь эта самая страсть? Да и вообще, что такое страсть? А как у вас с постельными делами?» «Хорошо». «Хорошо. Меня это беспокоит». Если нет страсти, значит, что-то не так. Мой третий муж был хорош в постельных делах. А он оказался гомосексуалом. Может, твой жених скрывает свою сексуальность?» Последние слова она произнесла с таким драматическим надрывом, что Ясмин рассмеялась. «Наверное, для вас это стало потрясением. Сейчас всё по-другому. Люди откровенны во всём. Даже в сексе», — добавила она шепотом. Злата закатила глаза. В жизни есть три вещи, о которых люди будут лгать всегда. Во-первых, деньги. Во-вторых, отчаяние и внутренняя пустота. «У меня всё в порядке», — говорят они. «Всё хорошо». «А в-третьих?» «В-третьих, само собой, секс». «Да, наверное». «Наверное», — говорит она. «Наверное. Слушай, тыковка». Как обычно, перед тем, как обратиться с просьбой, миссис Антонова похлопала редкими ресницами. Было бы неплохо изредка глотнуть виски. Сойдет любой односолодовый. Немного общения, капелька виски и глоток свежего воздуха. Что скажешь? Боюсь, это против правил. Алкоголь запрещен трастом. И не забывайте про ваше больное сердце. Впрочем, от капельки виски не было бы вреда. Если бы миссис Антонова находилась в доме престарелых или даже в хосписе, то могла бы принимать подобные решения самостоятельно. Это было бы такое блаженство. Но, наверное, я слишком много прошу. Мне так хотелось бы побыть на свежем воздухе и почувствовать на коже солнце. Ни у кого нет времени меня отвезти. «Простите», — сказала Ясмин. «Я отвезу вас, обещаю». Она обещала это уже несколько недель, но загвоздка была в том, что врачам не разрешалось катать пациентов по территории. Страховка не давала им такого права, Ясмин не могла просто усадить Злату в кресло-коляску и, очертя голову, умчать её прочь. Об этом нужно было просить уборщика. «Что ж, может же девушка помечтать? Могу ли я рассчитывать на свадебное приглашение?» шутливо спросила миссис Антонова. «Конечно. Я буду очень рада, если вы придёте. Но в таком случае лучше поторапливайся», рассмеялась Злата. «Возможно, в моём распоряжении не так уж много времени».